Глава 3. Небо Армагеддона Придерживаясь за корму, Кирилл вынырнул и с хрипом вдохнул воздух. Сделать это тихо, конечно же, не удалось, хотя он очень старался. Он фыркнул, отплевываясь, закашлялся. Вода в водохранилище была вроде и теплая, Но за эти почти пятнадцать минут без движения он замерз. Не думая больше о варханах, которые до сих пор могли быть на берегу, поплыл вдоль лодки, перебирая руками по борту. Добрался до обращенного к барже носа и взялся за цепь, свисающую между шинами. Полез вверх, мокрые руки заскользили, и Кир шлепнулся обратно. Он прыгнул в воду уже довольно давно. Перед тем сидел, смирившись со своей участью, ожидая, когда варханы увидят его. И вдруг подумал, что я делаю? Кто я в конце концов такой? Мокрица? Кролик? Мышь дрожащая? Или человек? Если сопротивляться варханам сейчас бессмысленно, то надо использовать любую возможность, чтобы спрятаться от них, а после уже решать, как поступить дальше. Над головой кричали и стреляли, скрипела палуба. Преодолев боязнь большой воды, естественную для всякого не умеющего плавать человека, он выпрыгнул из лодки. Теперь, обеими руками вцепившись в уключину, Кир почти с головой ушел под воду и резко вынырнул. Навалившись на борт грудью, тяжело перевалился через него, упал на дно между лавками. Здесь, в лужице просочившейся сквозь щели воды, лежал рюкзак. На барже заскрипели доски палубы. Кирилл схватился за рукоять катаны, стиснув ее непослушными пальцами, попытался вытащить из ножен. Силуэт, вставшего на носу баржи Вархана, возник на фоне неба. Сейчас чужак выстрелит из своего электрического ружья, алая молния пробьет скорчившееся в лодке тело вместе с днищем, зашипит вода, оборвется короткий крик и не станет Кирилла Мерсера. Отлетит его душа в небесный интернет, «Но туда душу не пустят. Наверняка ведь у них там какой-нибудь ангельский фаерволл стоит, который открывает райские врата лишь перед праведными юзерами. И бросят Кила вниз в пламя цифрового ада, где до скончания веков пребывают души всех грешных хакеров. «Кирилл, да вы совсем замерзли!» Отпустив катану, Кир встал на колени, уперся в лавку лбом, потом кое-как выпрямился. Присевши на краю палубы Яков Афанасич схватил его за плечи и помог вылезти наверх. Рюкзак остался в лодке, агроном спустился туда, накинув на плечи лямки, забрался обратно. Ближе к корме на палубе лежали тела. Нет, но не шевелилось. «Что ж вы так дрожите? Неужели вода такая холодная? Это из-за наверное?» «А вы п, -п -почему сухой?» Кирилл принялся стаскивать куртку. «Не поверите, я в отсек для весел спрятался, спрыгнул, когда они из машин своих повалили, и крышку захлопнул. Узко, на мышь весла вытащили, места хватило, затаился. Вверху стучат, кричат, стреляют, а я лежу, ни жив, ни мертв. Да, дайте рюкзак, только расстегните. У вас там полотенц? Ш Шмотки». «Растереться! Растереться надо хорошо! Потом уже сухое натягивать! Потом попрыгать, поприседать!» Пока Кирилл переодевался, Яков пробежал по палубе си меня короткими толстыми ножками, приседая над каждым телом, пытаясь нащупать пульс. Натянув сухую одежду, Кирилл начал притоптывать и хлопать себя по плечам. Ему все еще было очень холодно. «Борис! Генка! Валя! Николай Валерьевич!» «Все мертвы!» – потеряно пробормотал Яков Афанасич, вернувшись к нему. «А других они с собой вели. И детей всех. Майн Год! Майн Год!» «Детские тела есть!» Агроном потряс головой, пригладил ладонью седые волосы, жестко топорщившиеся вокруг круглой лысины. «Нет, кажется, нет. Но ведь они несколько лодок своими молниями. В лодках были, думаю». Он пригляделся к Кириллу, который непослушными пальцами пытался застегнуть рюкзак и добавил «Да вы синий, как, как извините, труп. Идите за мной, у Глеба всегда с собой. Ну же, пошли, пошли!» Схватив кира за локоть, Яков потащил его на берег. Возле сходней лежал убитый выстрелом в спину Глеб. «Варханы, пару минут как уехали», — говорил агроном, подходя к телеге «Механика». «В отсеке плохо слышно, глухо, но двигатели я расслышал все же». «Сначала стук ног попал палубе стих, и потом укатили они. Быстро так?» «Они вообще быстро действуют. Раз-два. Сходу все. Вроде как уже тысячу раз подобное проделывали. Наскакивали вот так на мирных людей. Кого убивали, кого с собой увозили. Ведь это ж не так легко. Разобраться хотя бы в самых общих чертах, что у нас здесь к чему. Отловить народ, запихнуть его машины». А у них все почти мгновенно. Отработано, значит. Казалось, этой болтовней Яков Афанасьевич пытается отгородиться от ужасной картины, окружающей их. Около десятка мертвых мужчин и женщин на барже и в песке на берегу. Двое, которых выстрелы в Арханов застигли, когда они пытались нырнуть, лежали на мелководье. У Кирилла, который этих людей не знал, итог голова шла кругом. Тошнота подступала к горлу, хотелось лечь на землю лицом к низу, зажбуриться, замереть. А каково было агроному, долго прожившему среди них? Оставив его возле телеги, Яков побежал к дымящейся тарантайке. По ней явно выстрелили из электрического ружья, причем раза так три, не меньше. Хамермини теперь напоминал взорвавшуюся изнутри консервную банку. Возле телеги лежала лошадь, ей картечу из дробовика разнесли череп. Кира совсем замутила, он привалился к борту, чуть не лёг на телегу, вдыхая запах сена, которым было устлано днище. На сене между котомками и чемоданами лежала детская кукла в нарядном цветастом платьице без одной руки. Яков Афанасович появился вновь и забормотал суетливо роись в брезентом свёртке. Вас озноб до сих пор. «Сейчас, погодите!» «Глеба всегда припасено! Он такой!» Кирилл выпрямился и снова обхватил себя за плечи, стараясь не глядеть на дохлую лошадь, над которой бодро вились жирные летние мухи. На волнах вдалеке от берега покачивались обломки лодок. Зеленая стена вставала над миром, в вышине загибаясь все сильнее и сильнее, превращаясь в гигантский свод, в чужое, стеклисто-зеленое, пугающее небо. Кирилл поднимал и поднимал голову, скользя по нему взглядом, пока чуть не упал на спину. Схватившись за телегу, он тряхнул головой. «Приди в себя!» «Совсем раскис!» «Ню не распустил!» Мысли путались, он всю никак не мог взять себя в руки и начать размышлять связно, прикинуть обстановку и решить, что делать дальше. У Кира уже было такое – когда он как-то в январе улетел в Таиланд, из снежной зимы нырнув прямо в тропический зной. Через два дня после того, как сугробы сменились пальмами, а минус 20 превратилось в плюс 35, организм словно запоздало удивился этому, и Кирилл на сутки слег в тайской гостинице с повышенной температурой и головокружением, непрерывно чихая, потея и трясясь в ознобе. Аклиматизация быстро закончилась, он пришел в себя, Но те сутки запомнил надолго. Сейчас началось что-то похуже, хотя климат и не менялся. Зато очень серьезно изменилась окружающая реальность. Психическая акклиматизация к новому миру. Он отпрянул, когда под нос ему сунули треснувший граненый стакан, наполовину полный чем-то мутно-белым, зеленоватым отливом. «Не хочу я твой самогон», начал Кир, пытаясь отвести руку агронома. «Немедленно пей!» – велел тот и заставил его взять стакан. «Тебя трясет всего, и губы у тебя синие, Кирюша, как у покойника! Пей! Оно на крыжовнике настойно. Особый рецепт. Крыжовница называется. Никто так больше не умел. Только наш Глеб. Ну, залпом!» Тон Якова Афанасьевича изменился. Стал командирским. Очень уверенным. Кирилл влил в себя пойло. Поперкнувшись, зажмурился, кулаками потёр глаза. Поморгал, тяжело сглатывая. Самогон провалился в желудок, словно большой угловатый камень. Затошнило, но это быстро прошло. «Нельзя мне пить», — сказал Кир, морщеси, потирая горло. «Я отъезжаю сразу. Теперь... Сам теперь...» Язык уже начал заплетаться. В глазах двоилось. Крыжовница была крепкой, градусов под шестьдесят. «Сам теперь меня потащишь!» «Постой здесь!» Сказал Яков, забирая стакан. Голос его сделался гулким и доносился, будто издалека, как будто оградом склонился над колодцем и кричит в него, а Кир сидит на дне. «Хочу еще тела на берегу осмотреть. Они все мертвы, я понимаю, но посмотреть должен, иначе потом вспоминать буду. Вдруг кто выжил, а я бросил его!» Яков зашагал прочь, И Кир, пытаясь усесться на крови телеги, окликнул его. «Э, самогон, куда дел? Слышь, Афа, Фанасич, дай еще выпить. Мне легче. Легче вроде стало». Потом вдруг что-то происходило. Яков исчезал, возвращался. Кир слабо понимал происходящее. Он нашел в соломе литровую бутылку, вытащил пробку, сделал несколько глотков из горлышка. Сгреб пятерней солому, сунул в нее нос и долго дышал. Потом взял однорукую куклу и стал бездумно смотреть в выпуклые глаза из ярко-синего стекла на пустом пластиковом личке. Снова появился Яков Афанасьевич. На поводу он вел лошадь, которая испуганно ржала и шарахлась от мертвецов. После этого они куда-то ехали, телега качалась, скрипели колеса, лошадь фыркала, а кирсю все озабоченно спрашивал, «Где его рюкзак? Ведь он не может без рюкзака. Там лэптоп и катана. Он не может без лэптопа и катаны. Они самые близкие ему люди. То есть не люди, а...» И потом Киру показалось, что он падает в изумрудную туманную галактику. Все быстрее и быстрее. А потом все закончилось». то проваливался в мутную темноту, то выныривал из нее, и тогда над ним склонялось лицо. Человек говорил что-то неразборчиво, причем на разных языках, подносил к губам кирочашку, пахнущую травами. И снова темнота, океан темной мути и колотит озноб, и ничего не понять. Где ты? Кто ты? Кирилл проснулся от жажды. Низко над головой был деревянный потолок со щелями, замазанными глиной. Дневной свет лился сквозь квадратное окошко, закрытое драной занавеской на убитых в стенку гвоздиках. Кир поднял руку. Она была какой-то чужой, казалась очень легкой, невозможно легкой, как перышко. И все равно, чтобы двигать сию, понадобилось приличное усилие. Позади занавески обнаружилось пыльное стекло в трещинах, заклеенных скотчем. За окном – Заросший травой дворик и густые высокие заросли, над которыми торчали кроны деревьев. Слива поле зрения ограничил покосившийся сарай без дверей, справа колодец и снова кусты. Недалеко от колодца, привязанная к колышку, паслась лошадь, а ближе к сараю, посреди выложенных кругом камней и обломков кирпичей, горел костер. Над костром На четырех вбитых в землю железяках стоял черный от гари металлический поддон. На нем что-то шкварчало. Из-за колодца показался Яков Афанасьич. На плече он нес колесо, кажется, от мотоцикла. Когда агроном достиг середины двора, Кир кулаком пусточал по стеклу. Яков остановился и кивнул ему, близоруко сощурившись «Как ты?» – донеслось снаружи. «Пить хочу!» Сказал Кирилл Сипла. Только проснулся? Да, я. На столе погляди. Я скоро буду. Выйти сам сможешь? Утром жара у тебя уже не было. Утром, повторил Кирилл. А сейчас что? Еков отдернул правый рукав, глянул на часы. Половина второго. Когда он зашагал дальше к сараю, Кирилл отвернулся от окна. Из головы кровати примыкал к печке, рядом стоял низкий столик. Вместо одной ножки у него был столбик из кирпичей. На нем раскрытый пакет виноградного сока и миска с вялыми сморщенными яблоками, должно быть, всю зиму хранившимися в погребе. Еще там лежал большой тесак для рубки мяса. Кирилл сел, спустив с кровати ноги, взял пакет и забулькал соком. Одежда лежала на табуретке возле печки. Напившись, он поставил пакет на стол, дотянулся до табурета и стал одеваться. А где рюкзак? Кир заозирался и облегченно вздохнул, увидев, что тот лежит под столом. Кроме кровати до да усланной драными одеялами печки, в комнате с потрескавшимся глиняным полом и низким потолком была еще газовая плита, только вот баллонок Крил не заметил, посудный шкаф под стеной и втрой без дверцы, забитый всяким барахлом вроде дырявых ватников и валенков. У потолка висели связки лука и чеснока, в углу громоздилась куча всяких продуктов. Упаковки гречки, вермишели, соли, пачки сахара, причем некоторые были разорваны, наверное, успели поработать мыши. На лавке лежала запаянная в целлофан колбаса, пакеты с соками, чай, кофе, печенье. Длинным рядком выстроилась батарея разномастных бутылей, кажется, все с крыжовниц. Тихо заржала лошадь. В комнате было полутемно и прохладно. Кирилл снул ноги в кроссовки, опираясь на стол, встал. Накинул на плечи куртку, взял из миски яблоко, из-под клапана рюкзака достал ножны с катаной и к двери. Когда он присел на прикрытую мешковиной и драным целлофаном полинницу, во дворе снова появился Яков Афанасьич. Агроном тащил за собой остов телеги, деревянную раму на мотоциклетных колесах. Кирилл встал, чтобы помочь, но Яков замахал рукой. Сиди, сиди, она легкая, это только основа, заготовка. Кирилл снова сел, догрызая яблоко. Двор между сараем, глиняной мазанка и зарослями бурьяна наполнил дух жарящегося мяса, которое шипело и постреливало жиром на железном поддоне над костром. Так благоухать и так громко вкусно жариться может только свежая деревенская свинина, ни разу не замороженная, не подвергавшаяся никакой обработке. «Кабанчика я соседского поймал», — пояснил агроном, ставя свою заготовку возле сарая. «И еще куриный бульон есть, ну и еда всякая из магазина нашего, и бутылки из дома Глеба притащил. С оружием только плохо, кроме ружья совсем ничего нет». «Где мы?» — спросил Кир. Яков подошел к нему, достал из кармана пачку сигарет, протянул. «Ты ж куришь?» «Это я из твоего рюкзака вытащил!» Кирилл взял сигарету, прикурил от зажигалки агронома. Высоко над ними в зеленом небе скользнула молния, расцвела сотни измеящихся отростков и погасла. «Мы в доме бабки Пани!» Яков тоже закурив, присел на корточке рядом. «Это наша алкоголичка местная. Совсем вздорная была бабка, дурная, из ума выжившая. Ее варханы ранили той ночью, когда на Жакова наскочили». «Но паня, видишь, не померла сразу, до избы своей добралась!» Он повел рукой вокруг. «Изба за деревней, на отшибе совсем. Тут я ее и нашел, мертвую же, в обнимку, понимаешь, с бутылкой перцовки». Он невесело улыбнулся и затянулся так глубоко, что уголек на кончике сигареты громко затрещал. Кирилл, наоборот, курил мелкими затяжками, чтобы голова не сильно кружилась и часто сплевывал на землю горькую от никотина слюну. «И где она теперь?» – спросил он. «Понято! В земле, где же еще? Похоронил я ее в овраге. Изба эта прямо на краю оврага стоит, видишь? Вон там земля уже под уклон идет. А дальше за бурьянами еще круче. Там овраг и начинается. Со всех сторон зарос. Укромное место». Они помолчали. Бросив окурок, Кир вдавил его в землю каблуком. «Я целую ночь валялся, да? Еще полдня? Меня не совсем вырубило. Кое-что помню. Как ты меня отваром каким-то поил? Или нет? Этим?» «Настоем», – подсказал агроном. «Настоем из трав». «Да, спасибо. Может, ты мне жизнь спас?» «Может, и так. У тебя вроде гриппа было. Только скоротечного такого. Теперь-то как?» Лучше. Положив катану рядом, Кир поднялся с полиницы и просунул руки в рукава куртки. «Выздоровел я. То есть трясет еще немного от слабости, но это сейчас пройдет. Что вокруг? Что происходит?» Яков тоже выпрямился, полез в пачку за второй сигаретой, но раскуривать не стал. Сунул в зубы и принялся жевать фильтр. «Ну, давай глянем, что происходит. Только я мясо переверну, а ты вон можешь туда пойти». Он показал левее срай, где в зарослях виднелся просвет. За врагом трактор заржавевший, на него можно залезть только осторожно, не маячь там особо, чтоб не заметил, кто не надо. К дровам была прислонена железная лопатка на длинной ручке. Вооружившись ею, Яков зашагал к костру, и Кирилл спросил свет: «А кто меня заметить может? Варханы?» «Сейчас в округе никого». Не оглядываясь, агроном махнул лопаткой. Ну вообще да, в Арханы. Они на автотелегах своих иногда проезжают, хотя сюда ни разу не заворачивали. Но ты все равно осторожно. Позади громко зашкварчала, когда Агранов стал переворачивать куски мяса. Положив на плечо ножны с катаной, Кир вошел в густую тень между зарастами. Те были высокие по плечо, да еще и деревья между ними росли. Сразу стало прохладней. Он запахнул куртку. Спустившись во враг увидел расчищенный участок избитый из досок крест с надписью мелом. Читать ее Кирилл не стал. Сразу направился вверх по тропинке на другом склоне. Приглушенный гул достиг ушей. В дворе ничего такого слышно не было, как и на дни оврага. Словно далекий морской прибой. Гул был неровный, иногда в него вплетался частый стук или протяжные ухающие звуки, а иногда он совсем стихал, и наступала тишина, нарушаемая лишь треском сухих веток под ногами. Как и зеленое стеклянное небо, гул этот внушал тревогу, ощущение надвигающейся беды. За оврагом открылось поле, на краю которого стоял темно-рыжий от ржавчины трактор со спущенными колесами, глубоко ушедшими в землю, без стекол кабины. кабине. Внутри все было раскурочено, из круглой дыры, оставшейся на месте руля, Торчал жгут проводов. Кирилл забрался наверх, уселся по-турецки посреди прогибающейся квадратной крыши и уставился на юг. В том направлении были МКАД, Медведково, Ботанический сад, Останкинская улица и Марьина роща, а за ними центр Москвы. Огромное плоское облако висело низко над столицей, похожее на светло-серое одеяло, накрывшее город. В разных местах к нему поднимались дымовые столбы, постепенно расширяющиеся кверху. Иногда в Марьеве проскальзывали вспышки огня, и спустя несколько секунд доносились ухающие звуки. Над облаком вспыхивали зеленые молнии. Затрещал металл, и на кабину выбрался Яков Афанасич с ружьем на плече. Присел сбоку, свесив ноги, протянул Киру сигареты, и когда тот покачал головой, закурил сам. Достал из кармана чёрный футлярчик, из него выудил маленькие круглые очёчки, нацепил на нос. У очков, как показалось Кириллу, была золотая оправа, во всяком случае, очень похожа. Необычные очки для простого агронома. «Вот так», – негромко сказал он. «Уже сутки вот так. Хотя раньше канонада громче была, и огня тоже больше. Да и дым уже не такой густой, смотрю» а в наших местах тихо. Ну, относительно. Через Жакова в Арханной минимум дважды проезжали. Один раз ночью я только звук мотора услышал, а в другой раз чуть они меня не изловили. За мылом, понимаешь, в магазин пошел, ну и за продуктами. А тут они как раз. Целый отряд на этих рогачах. Едва спрятаться успел. Рогачах? Это так горбатый скот их называю. Кир, слышал ты про такое выражение? Последняя битва. Битва от добра со злом. «Армагеддон», – кивнул Кирилл, – «это из Библии». «Вот я и думаю, может, это он и есть Армагеддон». Кир с легкой опаской покосился на агронома. «Яков, а ты неверующий часом. Не надо мне только втирать про эти религиозные дела. Не люблю, когда с Богом своим ко мне пристают». Собеседник покачал головой. «Неверующий я, Кирилл. Хотя сейчас думаю, а может зря...» В такой ситуации верующему, наверное, легче. Для него это все объясними. Ну ладно, осмотрелся ты. Есть еще вопросы? Есть, сказал Кирилл. Как с электричеством? Нет его. У пани, правда, и так не было. Но я в деревню, когда хожу, каждый раз проверяю. Ничего не работает. И в магазине холодильные установки тоже. Радио? Только помехи слышно. По-моему, это купол фонит. Мобильная связь не действует. А людей каких-то видел? «Нет, хотя ночью в деревню наведывались. Дом Модесты разграблен совсем, дверь сломана, из магазина все оставшиеся после меня продукты вынесли. Гляди вон». Кирилл схватился за рукоять катаны, а гранул передвинул ружье из-за спины. «Не шуми», – прошептал он, – «не нравятся мне эти твари». По полю перепрыгивая рытвины, бежала стая горбатых существ, похожих на бледных тощих гиен с десяток, а то и больше. Они растянулись с дугой, постепенно нагоняя крупного грязно-белого зайца, который стремгла внесся от них. В середине дуги мчалась самая крупная тварь с большим угловатым горбом, который качался при каждом прыжке. «Загоняют его!» «Да хитро как, а?» – зашептал Яков. «Я уже третий раз их замечаю, но сначала одиночку, потом четверых, а теперь вот стая». «Их больше с каждым днем. Вроде как в подкову косово уберут, а потом и окружат. Смекалистые тварюги. А вчера вечером вдруг крысы из-под пола побежали. Ну, из-под избы, пани. Да с визгом. Никогда такого не видел. Ты спал, а я только на печку успел скочить, ноги ну, даже поджал с перепугу. Как ковер серый, весь пол закрыли. И в двери, в двери они раскрыты были». Что их там под полом напугать могло? Это Крыста, Они ж там короли под землей. Кирилл проводил взглядом стаю, которая гнала зайцев в сторону дороги на другом конце поля. Откуда они взялись? Спросил он. Гиены эти. Оттуда же откуда и варханы. Яков полез с кабины. Ладно, вроде далеко убежали уже. Пойдем назад. Надо решать, что делать. Долго в этом месте оставаться опасно. На ночлег Игорь с Багрянцем и Харьком решили устроиться в здании ресторана, в одной из комнат за стойкой, где можно было запереться. Из мотеля туда перетащили матрасы, подушки. Оружие, найденное в тайнике за холодильными установками, разложили в этой же комнате на мешковине под стеной. Окно здесь было решетчатое, потому что раньше комната служила кабинетом Паши Вольтову, а после Ростиславу. Тут стоял сейф и хранились документы по клубу. Харек раскатал свой матрас в углу рядом с оружием, но Игорь его оттуда отогнал и застел лечь сдвинутых вместе столах. Багрянец уселся под окно, положив рядом автомат, а Игорь лег на место Харька. Он заснул сразу. создание выключили, будто телевизор, и сотника на несколько часов просто не стало. Проснулся же он от того, что его трясли за плечо. Раскрыв глаза, лежащий на спине Игорь решил спросонья, что над ним склонился чужак. Тот самый первый, появившийся из зеленого облака на перекрестке. Сотник поднял руку, схватил его за горло и начал душить. Чужак засипел и превратился в харика. «Ты чего?» Он стукнул сотника кулаком в грудь. «Отпусти, дурак!» Игорь сел, оттолкнул мочишку. «Извини, за другого тебя принял». — За кого за другого? — обиженно пробормотал Харек, потирая шею. — Чуть горлянку не раздавил. — Ну, прости, чего разбудил? Харек покосился на багрянца во сне, прижимавшего к себе автомат, на любимую девушку, и сказал. — Там, снаружи. Иди посмотри. Рубашка у него на животе оттепырилась. За спортивки он пистолет, хотя Игорь еще днем запретил Харьку прикасаться к оружию. Решив не выяснять сейчас этот вопрос, он стал обуваться. Натягивая рубашку, спросил, что "То что-то опасное? Да или нет, но оружие возьми и за мной иди. Ну, давай же. Среди середине в тайнике оружия были два футляра с биноклями, пустые кобуры и несколько ремней, чехлы и ножны без ножей. Игорь подпоялся со широким армейским ремнем, надел кобуру, в нее сунул грач, впинал на кобуре запасной магазин на 17 патронов. Повесил на шею футляр с биноклем. Харёк, схватив трой, выскочил наружу. Во всем здании было темно. Мальчишка повернул не в сторону ресторанного зала, а в другую и довел Игоря до конца коридора, где из люка в потолке торчала пожарная лестница. «Ты на крыше, что ли, был?» «На чердаке. Харёк уже лез вверх. Со мной давай!» Просторный, но с низким потолком чердак здания пустовал. Подниматься сюда было неудобно, поэтому тут не скапливалась всякая рухлядь. Окно, выходящее на полигон, было раскрыто. За полигоном низко над землей висело светящееся зеленым овальное облако. Увидев его еще с середины чердака, Игорь бросился к окну, на ходу доставая бинокль. Опустился на колени, упившись в подоконник локтями, приник к биноклю и стал крутить настройку. Портал был прямо за оградой клуба. Из него выходили чужаки, большой отряд, полк, а то и целое соединение. Они появлялись из лениво окружающегося зеленого смерча, темные силуэты дрожали, потом становились четче, чужаки двигались с нестройными группами по 20-30 бойцов. Кроме них из портала выползали машины, тачанки, броневики и выходили рогатые животные. Хорек сопя пристроился рядом с Игорем, и тоже уставился в бинокль. «Кредит!» Мальчишка схватил его за руку. «Выезжает сейчас!» «Это новое! Раньше не было такого! Видишь?» «Вижу, вижу!» Машина напоминала грузовик с цистерной, но сделана не из металла, а из тёмной кожи. Кабина – просто большой куб с дверцами и окнами. На подножке за цистерной стоял чужак, ещё двое сидели сбоку, свесив ноги. «Что можно перевозить в такую ёмкость?» «Да что угодно. Воду, к примеру. Топливо или еще что-то». «Что это?» – спросил Харек. «Там солярка, да?» Игорь молчал. Вслед за первым грузовиком выехали еще три. К тому времени передовые отряды чужой армии уже пропали в темноте, двигаясь в сторону Москвы, а из портала все шли и шли новые. Эти серые отличались от тех, которых они видели раньше. В какой-то момент Игорю показалось, что они маршируют в ногу, но нет, просто с такого расстояния ритм шагов сливался. Желтые лучи фар покачивались, некоторые чужаки несли длинные факелы, часть их горела красным огнем, а другие светились синим. На захватчиках были короткие куртки и широкие шаровары с кушаками вместо ремней, на некоторых плащи, а еще Игорь заметил нечто вроде кителей, хотя последних было совсем мало. У некоторых бойцов были длинные волосы, другие – короткострижены. Харек снова вцепился в его руку, когда один броневик выехал из рядов серых и покатил в сторону клуба. Он остановился, в башенке откинулся люк, выснувшийся чужак что-то прокричал, показывая на полигон. Три тачанки и две группы бойцов повернули. Люк захлопнулся, на конце торчащего из башни ствола полыхнула красная вспышка, И секция ограды за полигоном опрокинулась вместе с бетонным столбом. Тачанки въехали в пролом, следом разбегаясь цепью поспешили серы. У некоторых на спинах были рюкзаки. Нас заметили! Хряк отскочил назад, едва не выронил бинокль. Игорь выпрямился, закрыл окно. Не могли они нас заметить? Просто решили свернуть сюда, может местность разведать. Так, а ну давай вниз! На ходу за свой бинокль футляр, он помчался обратно, светел по лестнице, бегом пересек коридор. растолкал Багрянца, крикнул «Хватай автомат и в подвал!» «Куда? Что?» Боксер сел, протирая глаза. Сотник дал ему подзатыльник, чтобы привести в чувство «Серые сюда едут! Подъем! Берем стволы, какие успеем, и внизу прячемся!» Багрянец осоловело уставил ему спину, когда Игорь бросился к разложенному вдоль стены оружия. Утром они собирались перенести его в грузовик, и поэтому вытащили из тайника все, что там было. С десяток АК и АКСУ семь пистолетов, макаровые грачи, 4 ручных гранатомета и 8 ящиков с гранатами к ним, еще три с ручными, ремни, подсумки, бронежилеты, 10 пар ботинок, аккуратно сложенные, запаянные в целлофан камуфляжные комбезы, разгрузки, два бинокля, 5 противогазов и 5 больших армейских фонариков. Когда Игорь выпрямился с двумя гранатометами в руках, Багрянец, повесивший АК за спину, уже стоял рядом. «Что брать?» – спросил он. «Ящики с выстрелами. Сколько сморочешь? Пистолеты!» Вбежавший, кому-то хорек упал на колени, попытался поднять охапку автоматов. Уронил, схватил два, прижав к груди, выпрямился. Макаров его провалился в спортивке и выпал наружу через штанину. Мальчишка снова присел, взял пистолет, зажал подмышкой АКСУ, Но тот, конечно, тоже выскользнул. «Брось его!» – приказал сотник. Но Харек как-то исхитрился мной подхватить автомат и побежал в коридор. Игорь и пыхтящий подвесом двух ящиков багрянец поспешили за ним. Подвальный люк находился в углу кухни за баром. Сотник, спускающийся последним, глянул с верхней ступеньки в окно и увидел за занавеской желтый свет фар. Судя по направлению лучей, машины чужаков миновал в тир, Объезжали полигон. Минута две, и они будут у ресторана, если действительно двигаются сюда. Но почему именно сюда? Серые просто не могли разглядеть их с мальчишкой в чердачном окне. Они сбежали вниз, положили оружие на пол, и Харек бросился назад, но Игорь схватил его за локоть. «Подожди, не успеешь!» Дернув рукой, мальчик побежал по лестнице. «Я же сказал тебе, что ты стушаться должен!» — крикнул сотник вслед. «Я слушаюсь!» — прокричал Харек. «Время еще есть!» «Чертов мальчишка! Надо было бросить его еще возле канала!» Впрочем, Игорь понимал, что не мог сделать этого. Он направил луч фонаря вглубь подвала. «Ладно, боксер, давай тайник откроем!» В стену помещения были утоплены четыре больших металлических шкафа холодильных установок. Одна не работала. Собственно, ее даже ни разу не запускали. Паша в свое время купил их с большой скидкой, но позже выяснилось, что для ресторанной кухни такое количество продуктов просто не нужно, так что четвертый холодильник остался не у дел. Позади него и был обустроен тайник. Холодильник легко выкатывался вперед на роликах, а дальше отходил в бок на штанге. За ним пряталось помещение с бетонными стенами и решеткой вентиляционной шахты в потолке. «Еды взять надо!» Заметил Багрянец, кладя ящики у стены «И воду! Куда без воды? Давай обратно, капитан!» «Они совсем рядом!» «Ну ладно, давай, но времени у нас не больше минуты!» Когда они бежали по лестнице, навстречу слетел хорек, волочивший набитую магазинами сумку. На плечи были накинуты три скрученные толстыми жгутами одеяла. «Лохи мы!» – сказал Багрянец, распахивая большой кухонный шкаф. «Не надо было все оружие наверх тягать!» «Только кто ж знал, что она так обернется?» «Так, здесь посуда только, а там что?» Он бросился к другому шкафу. Игорь в это время выскочил из кухни в зал к бару. За стойкой был стеклянный стеллаж, где стояло спиртное, внизу отделение с дверцами. Там обнаружилась батарея пластиковых бутылей «Кока-кола, Фанта, Спрайт, Швепс». За широкими окнами ресторана рокотали моторы, свет фар становился все ярче тачанки разъехались, одна двигалась вдоль открытого тира, по ухабам и кочкам, желтый луч качался вверх-вниз, в свете его мелькали силуэты. Чужаки рассыпались по территории клуба. Появился Харек, успевший избавиться от сумки и одеял. Сотник сунул ему четыре двухлитровые бутыли, схватил еще столько же и вслед за мальчишкой побежал обратно на кухню. В этот момент одна из точанок подъехавшая совсем близко, повернула И луч ударил сквозь окно прямо в зал. Из-под ног Игоря протянулась длинная тень. Он нырнул в кухню. Багренец шагнул от распахнутого шкафа, сжимая охапку шоколадок, упаковок с орешками и крейкерами. — Заметили? — Не знаю. Вниз. Запираемся. Стук входных дверей долетел до кухни, зазвенело разбитое оконное стекло. — Сюда лезут! — прошептал Харек. Игорь толкнул его к люку, стал спускаться следом. Из рук хорька выскользнула бутылка, покатилась вниз, глухо ударяясь о ступеньки. Сзади багрянец, пятерней прижав шуршавшие упаковки к животу, поднял над головой руку, пригнувшись, закрыл люк в тот самый миг, когда дверь кухни скрипнула. Засова на люке не было. Тихо ступая, они поспешили вниз к яркому свету фонаря, лежащего в проёме за сдвинутой холодильной установкой. Хорек на ходу подобрал бутылку, вбежал в тайник... Игорь повернулся и прошептал «Согревай!»